Глава 45. Барбара Барбара ехала домой из больницы, когда почувствовала резкий толчок, как будто сердце пропустило один удар. Кожу начала покалывать, дыхание стало поверхностным, и мысли понеслись вскачь, стремительные и яростные. У меня сердечный приступ, инсульт, паническая атака. Но самой яркой мыслью было... Почему я не помню, как доктор отдал мне эссе. Она притормозила на обочине дороги. Она всё ещё в полной мере чувствовала обе руки, что было хорошо. Она посмотрела в зеркало. Ни одна сторона её лица не перекосилась. Но она почувствовала странную слабость после ухода из больницы. Возможно, она заболела. У неё даже был некоторый звон в ушах. Вдруг она поняла, что это звонит её телефон. Она потянулась и изгребла свою сумочку с пассажирского сиденья. Это была Лоис. Я как раз думала о тебе, сказала Барб. Я знаю, у меня уши горели. Это происходит, когда кто-то говорит о тебе, Ло. Я сомневаюсь, что это вообще происходит, сказала Лоис, замолчав, чтобы чихнуть. Она ужасно громко чихнула. Если бы Барбара не копалась в своей личной катастрофе, она бы прямо сейчас помчалась к ней с куриным бульоном и лимонами. «Прости, я была не очень хорошим другом в эти дни. Надо было прийти к тебе с бульоном или что-то вроде того». «Прекрати! Тебе хватает забот сессии. Кроме того, лучше держаться от меня подальше. Это ужасно!» Началось как обычная простуда, а теперь превратилось в страшный грипп. Я буду чувствовать себя ужасно, если ты тоже заболеешь. Может, уже поздно, сказала Барбара. Я чувствую, что заболеваю. Живот болит, головная боль, насморк? Нет, ничего такого. Может, это просто из-за этой чёртовой жары? Может быть, сказала Барбара, но она чувствовала нечто большее. Уютная тишина дрейфовала между ними, в то время как Барбара пыталась анализировать то, что с ней происходит. У неё нет никаких симптомов, и всё же она чувствовала себя ужасно. Ах, сказала Лойс наконец. Что? Что значит этот ах? — У тебя приступ СБМ. — С-Б-М? — Синдром беспокойной матери. Барбара откинулась на подголовник. — Конечно, она беспокоилась об Эссе. — Какая мать не беспокоилась бы, когда что-то случилось с ее ребенком? — В этом все дело. — Я знаю, что тебе надо быть рядом с Эсси, Барб. Но и о себе надо позаботиться. Ты уже не так молода, как раньше. Спасибо большое. Это правда. Да, я приказываю тебе отправиться домой и поспать. Пусть Бен сегодня позаботится о девочках. Бен и так заботится о них сегодня. Но ты, наверное, права. Мне нужно вздремнуть. Я толком не спала с тех пор, как всё это случилось. Конечно, ты хорошая мать, но пришло время позаботиться о себе. Барбара вдруг почувствовала себя намного лучше. Она знала, что поболтать со старым другом всегда помогает. Всё в порядке. Хорошо. Я позвоню тебе завтра и проверю. Спасибо. Ох, Ило. Лой снова высморкалась. М? Mm -hmm. Ты помнишь момент, когда доктор передал тебе Терезу, когда она родилась? Возникла пауза. Смутно. Она была покрыта чем-то белым и липким. Помню, я спросила у врача: "Нормально ли это?" Я не особо помню. А что? В очередной раз Лоис оказалась самой лучшей подругой. "Ничего", я просто так спросила.